Эллен Фоллен Точка отсчета Аннотация В какой-то момент все, чем я жила раньше, во что верила, перестала представлять хоть какую-то значимость. Поддельная жизнь, мой наспех построенный карточный домик развалился. Я думала, что самое страшное — это смерть, но нет. Страшная иллюзия жизни, в которой ты теряешь голову от событий, происходящих в ней, сходишь с ума и даже не осознаешь, что именно она тебя убивает. Однажды, проснувшись, я поняла, что вся моя жизнь — обман.